Глава одиннадцатая. Изабель. Поцелуй вскружил голову, разметал и так разрозненные мысли. В какой-то миг показалось, что пламя вот-вот захлестнет тело, сожжет все рамки. Но тут раздался недовольный голос незнакомца. «Может, подождете брачные ночи?» Опомнившись, я попыталась отпрянуть от Ника. «Мы даже не женаты, чтобы так откровенно демонстрировать отношения!» Но он не отпустил. Крепко сжал талию руками, бросив короткий злой взгляд через плечо. Я тоже взглянула на спутника герцога. Высокий и широкоплечий. Мужчина был облачен в длинный плащ, подбитый мехом. Лицо приятное, волевое но острый взгляд светло карих почти янтарных глаз заставил поежиться незнакомец тоже рассматривал меня и так внимательно, что возникло желание спрятаться от него в объятиях ника твоя невеста на расхват ник усмехнулся мужчина правда при обращении к герцогу его голос понизился почудилась мне в нем угроза. Кто это? – спросила я. Это Маркус, мой брат. Тело герцога напряглось. За спиной я услышала громкий вздох Жирара. Легре отпустил меня и направился к карете, коротко бросив: «Подожди здесь». Я растерянно обернулась, глядя вслед Нико. Жирар заметно побледнел, замер, как вкопанный, ожидая Легре. Мое сердце тоже забилось в испуге. Казалось, хищник надвигается на добычу, а та даже не пытается бежать. Герцог не стал ничего говорить. Короткий замах, и Жерар рухнул на дорогу, получив удар в челюсть. Маркус удержал меня за руку, не позволяя метнуться к Нику и Жерару. — Это мужские разговоры, рыжик. Лучше в них не лезть. — Он же покалечит его! — «Или убьет», — усмехнулся Маркус. «Я бы убил, если бы кто-то покусился на мою женщину». Если он хотел испугать меня, то добился своего. Я была зла на бывшего жениха, но не до такой степени, чтобы желать смерти. Аник, схватив Жерара за грудки, поднял на ноги. Но только для того, чтобы снова ударить. Маркус же резко развернул меня к себе» сжал плечи руками, пристально заглядывая в глаза. «Что еще Ник рассказал о себе?» Задумчиво протянул он, прищурившись. Голову сжало тисками, прострелило болью. Казалось, неосязаемые щупальца проникают в мысли, что-то разыскивая, оплетая сознание. «Вон!» — рыхнуло про себя зло, пытаясь силой воли защититься от пугающих ощущений. Хватка на плечах ослабла. Маркус, пошатнувшись, отступил от меня. Усмехнувшись, он мотнул головой, словно в неверии. Из его ноздри потекла тонкая струйка крови, которую он небрежно стер, почти не придав значения произошедшему. Тело пробило дрожь. Под носом потекло что-то горячее. Я провела кончиками пальцев над губами и с ужасом обнаружила на них кровь как демоны тебя побери маркус злой рык заставил вздрогнуть ник вклинился между нами оттолкнув брата плечом с беспокойством оглядев мое лицо он запустил ладонь под пальто чтобы извлечь белоснежный платок мелькнуло чувство дежавю. он также вытирал кровь в моей гардеробной только тогда я порезалась а что произошло сейчас не понимаю Меня начало знобить. На плечи навалилась усталость. Боль в висках усилилась. «Я хочу домой». Даже голос звучал приглушенно и бесцветно. «Садись в карету». Ник взял меня за руку. Жерар уже поднялся на ноги. Он прижимал комок снега к разбитому носу и смотрел на нас со злостью и досадой. А я не чувствовала к нему ничего ни злости ни расстройства в связи с его поступком неприятное позади мы последуем разными дорогами и я была лишь рада что ник обошелся только двумя ударами посиди внутри я совсем разберусь ник помог мне залезть в карету и закрыл дверь оставляя меня в полумраке только я все равно приблизилась к окошку следя за происходящим но волновалась зря Ник договорился с кучером, чтобы тот разворачивал карету. На Жерара даже не взглянул, но сказал что-то резкое брату, буквально прошипел на ухо. После чего направился обратно к карете. Только тогда я расслабилась. Откинулась спиной на стенку и прикрыла глаза. Тело дрожало, но уже от холода. Только сейчас, чуть успокоившись, я поняла, насколько же продрогла. Как бы не слечь с простудой или от нервных переживаний. Дверь распахнулась. Вновь пахнула морозной свежестью. А потом сильные руки обняли, прижали к твердому телу. Замерзла. Горячие губы коснулись ушка. Борода защекотала кожу, вызвав табуны мурашек. Секунду назад я бы ответила, что дрожу от холода, а сейчас становилось тепло. Даже жарко, когда губы герцога накрыли мои. Он стянул с моих ладоней перчатки, сжал в своих и начал массировать, постепенно разгоняя кровь по замерзшим пальцам. «Изабель, Изабель!» — хриплым голосом прошептал он. «Ты меня с ума сводишь!» Я его свожу. Это он перевернул мой привычный мир за три дня. Три дня, и я уже спокойно воспринимаю его поцелуи и прикосновения. Разве это нормально? Ну, точно, колдун. Карета тронулась, начав разворот, и Ник крепче обнял меня. Заметив, что я дрожу, расстегнул пальто и запахнул его полы на моих плечах, кутая в теплую ткань. Я прижалась к его груди, спрятала замерзший нос под ключицей, а, осмелев, скользнула ладонями под пиджак. Литые мышцы под пальцами напряглись, а Ник тяжело вздохнул, стиснув меня еще сильнее. Теперь карета ехала не так быстро, и нас не мотала из стороны в сторону. Я затихла, отогреваясь в объятиях Легре и вдыхая мускусный запах мужчины с примесью морозной свежести леса. «А Маркус? Он прибыл на свадьбу?» «У него дела в городе», — расплывчато проговорил Ник. В голосе его появились стальные нотки. Кажется, он вновь злился. «Что он у тебя спрашивал?» «Хотел узнать, что ты рассказал мне о себе». Расслабленность сменила настороженность. «Тогда я была слишком поражена случившимся» а теперь начинала понимать истинный смысл слов Маркуса. Он опасался, что Легрэ рассказал мне что-то важное о себе. Что-то секретное, судя по всему. Возможно, то, что я не должна знать. И как он задал вопрос, будто пытался пробиться в мысли. Гипноз? Вряд ли. Впервые теория Жерара показалась близкой к правде. «Мы с Маркусом оба на службе правительства Лигерии. Есть вещи, которые я не смогу тебе рассказать». Он замолк, словно задумавшись. «По крайней мере, сейчас». «А когда?» Чуть отстранилась, чтобы заглянуть в его глаза. В полумраке кареты казалось, что они светятся в темноте. «Позже». Он чуть наморщил лоб. А потом на губах мелькнула улыбка. «Не хочешь погладить меня ниже?» Я отдернула ладони, поняв, что весь разговор неосознанно водила ими по груди Ника. Щеки опалило жаром, когда я поняла, что он имеет в виду. «Нет». Густые брови приподнялись в ложном изумлении. «Значит, ночью». Нагнувшись, он коснулся моих губ своими в легком поцелуе. «Что значит ночью?» дёрнулась в его объятиях. Снова возвращались страхи и сомнения. Ведь я не знала, куда он меня везёт. А настоящих причин доверять ему не было, кроме непонятного и даже пугающего влечения. «Свадьба состоится сегодня. Я больше не намерен ждать». «Но как же?» пролепетала, изумлённая новостями. «Мы знакомы всего три дня». Да и родители подумывали о том, чтобы отложить свадьбу. Я попыталась отстраниться, но Ле не собирался меня отпускать. Во всех смыслах этого слова. «Они не будут против», — заверил меня герцог, вновь припав к моим губам в поцелуе, медленном и тягучем. Замерла в объятиях, не пытаясь воспротивиться. Мысли носились в тревоге. Ведь я не сомневалась в словах Легре. Неужели нас правда ждет свадьба и первая брачная ночь?